30 октября Прелестная вечерняя прогулка. Широкие просветы безлунного ночного неба сквозь деревья, с алмазной россыпью звезд, ярких, словно до бела раскаленных, замечательный ветер западный. Я заставляла его снова и снова ходить со мной по саду. Мы сделали 10 или двенадцать кругов. Шуршали ветки, вдали в лесу ухола сова и небо, свободное, неприрученное, все из воздуха и ветра, из пространства звезд. Ветер, полный запахами дальних мест, надежд, море. Я совершенно уверена, что почувствовала запах моря. Спросила потом, когда вернулись, ведь в саду рот у меня был заклеен, «Море, близко?» Он ответил, в десяти милях отсюда, рядом с Луисом, не могу вам сказать. Словно ему кто-то другой строго-настрого запретил говорить. Я часто ощущаю это, общаясь с ним, жалкой, маленькой, съежившейся от страха уродиц, его добродушие, Раболепно подчиняется могущественному великану подлости и зла. А в доме? Разве можно сравнивать? Мы снова говорили о его семье. Я здорово много выпила. Специально иногда пью, чтобы заставить его напиться и утратить бдительность, но до сих пор он ни разу даже не пригубил. А говорит, что вовсе не такой уж трезвенник. Так что и это, воздержание тюремщика, не поддается соблазнам. М. Расскажите еще что-нибудь о себе. К. Да нечего больше рассказывать. Такого, что вам интересно. М. Это не ответ. К. Никакого значения все это для вас не может играть. М. Не может иметь. К. Раньше все говорили, что я правильно говорю, грамотно, пока не встретился с вами. М. Не обижайтесь. К. Вы-то, видно, всегда отличницей были. М. Да. К. А у меня четверки были по биологии и математике. М. Я в это время считала петли. Джемпер из очень дорогой французской шерсти. Молодец. Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. К. И еще я приз получил на конкурсе увлечений. М. Умница. Расскажите еще о своем отце. К. Рассказывал уже. Он был представителем фирмы. Пищебумажные и галантерейные товары. М. Камила и К. Теперь их называют представителями. М. Он погиб в автокатастрофе как раз перед войной, а ваша мать сбежала с каким-то мужчиной. К. Она была ничтожеством, вроде меня. Я посмотрела на него холодно, при холодно слава богу чувство юмора у него просыпается весьма редко. М. И тетушка взяла вас к себе. К. Да. М как миссис Джо и Пип. Миссис Джо и Пип — персонажи романа Чарльза Диккенса «Большие ожидания». К. Кто? М. Неважно. К. Она хорошая женщина. Если бы не она, быть бы мне в сиротском доме. М. А ваша двоюродная сестра? Мэйбл? Вы ничего о ней не рассказывали. К. Она старше меня. Ей тридцать. Еще у нее брат есть, старший. Он после войны уехал в Австралию, к дяде Стиву. Дядя — настоящий австралиец. Целую вечность там прожил. Я и не видел его никогда. М. А еще родные у вас есть? К. Родственники дядюшки Дика. Только они с тетушкой Энни не больно ладили. М. А как выглядит Мейбл? Вы мне не рассказывали. К. Она калека, припадочная, здорово умная, и всюду суёт свой нос. Вечно ей всё про всех надо знать. М. Она что, совсем не может ходить? К. Только по дому. Мы вывозили её в специальном кресле. М. Кажется, я её видела. К. Вы очень наблюдательная. М. Разве вам её не жалко? «Ну, получается, вроде бы обязан ее все время жалеть». «Это тетушка Энни виновата». «Эм, как это?» к Ка. Она вроде так как-то делает, что все вокруг тоже кажутся ненормальными». «Не могу толком объяснить. Вроде как никто вокруг не имеет права быть нормальным». «Я не хочу сказать, что она все время жалуется. Она просто смотрит. И надо быть всегда начеку — Ну вот, к примеру, скажешь вечером, ни о чем таком вовсе не думая. Сегодня утром чуть на автобус не опоздал. Пришлось мчаться со всех ног, и тут уж тетушка шанса не упустит. Наверняка скажет. — Ну и радуйся, что у тебя-то есть ноги. А Мэйпл промолчит, но так взглянет. — Сам не рад будешь, что рот раскрыл. — М. — Свинство какое. — К. Над каждым словом более тщательнее приходилось думать. М. Более тщательно. К. Ну да, я так хотел сказать. М. Почему же вы не ушли от них, не сняли себе комнату? К. Подумывал об этом. М. Потому что тогда эти две женщины остались бы совершенно одни. А вы поступили как настоящий джентльмен. К. Да куда-то. Скорее уж как настоящий лопух. Эти его жалкие попытки казаться циничным. М. А теперь они обе досаждают родным в Австралии. К. Похоже на то. М. Пишут вам письма? К. Да, только не Мэйбл. М. Вы мне не почитаете какой-нибудь? К. А зачем? М. Мне было бы интересно. К. Тяжкая внутренняя борьба. Как раз сегодня утром получил. Кажется, оно у меня с собой. Споры, споры, уговоры, но в конце концов письмо извлечено на свет Божий. Они же глупые, необразованные. М. Да какое это имеет значение? Прочтите вслух. Все, целиком. Он сидел у двери, а я вязал, вязал, вязал. Не помню слово в слово, но письмо звучало примерно так дорогой фред она так меня называет ей не нравится имя фердинанд а сам весь красный от смущения рада была получить от тебя ответ и как в последнем писала это твои деньги бог был к тебе так милостив не оскорби его употребив во зло помни про мне Отмщение. И зря ты сделал такой шаг. Дядя Стив говорит, недвижимость — дело хлопотное, затраты не окупаются, не стоит того. Мне отмщение — часть цитаты из послания апостола Павла к римлянам. Мне отмщение аз воздам, говорит Господь. Ты, видно, нарочно не отвечаешь на мои вопросы, кто приходит прибирать. Может, такая женщина согласилась? Я мужчин хорошо знаю, и не зря говорят. Чистота — залог здоровья и Богу угодно. — Фред, я знаю, у меня прав таких нету, и ты был очень к нам щедрый. Только дядя Стив и мальчики, и Грети тоже в толк не возьмут. Чего ты с нами не поехал? Герта... Даже сказала как раз нынче утром, тебе стыдно должно быть, что ты не с нами. Твое место здесь, в семье, только не думай, что я тебе неблагодарная. Уповаю на Бога, что простит мне излишество. Только все было очень необыкновенно, а Мэйбл ты бы не узнал. Она загорела на здешнем солнце, и тут очень мило и прилично, если бы не пыль. Все тут очень быстро пачкается, и живут они все совсем не так, как мы жили дома в Англии, и по-английски говорят, как все равно американцы какие, даже дядя Стив. Так что мне не жаль было бы вернуться домой, в Блэкстоун. Сыр, пыль очень действуют на нервы, и еще, надеюсь, ты сделал, как я велела». Проветрил комнаты, белье просушил, как я учила, и пригласил хорошую уборщицу это все сделать, как я говорила, а ты обещал. Надеюсь на тебя. Фред, я очень волнуюсь, чтоб все эти деньги тебе боком не вышли, не теряй голову. В наши дни очень много бесчестных людей развелось. Она имеет в виду женщин, — пояснил он, — так и шныряют вокруг. Я тебя растила и воспитывала, как умела. И если ты пойдешь по дурной дорожке, грех все равно как мой. Мэйбл, я это все не покажу, она говорит, тебе не по душе такое читать. И я понимаю, ты уже давно в возраст взошел. Она хочет сказать, я уже совершеннолетний и сам могу за себя отвечать. Только я все равно об тебе беспокоюсь, потому как все так случилось. Она имеет в виду, что у меня родителей нет. Мельбурн нам понравился. Город большой. На будущей неделе вернемся в Брисбейн. Погостим у Боба с женой. Она нас пригласила письмом. Очень достойно с ее стороны. Встретят нас на вокзале. Дядя Стив, Герта и мальчики шлют привет. Мейбл тоже, как и твоя любящая я. Потом она пишет, чтобы я не беспокоился. Деньги пока еще не кончились. И опять пишет, чтобы я старушку пригласил прибирать в доме. Она, мол, все более тщательнее сделает. Молодые теперь так не умеют. Потом мы долго молчали. М. Как вам кажется? Хорошее письмо? К. Она всегда так пишет. М. Меня от него просто тошнит. К. Ну, она ведь совсем необразованная. М. Да дело же не в том, как она пишет, а в том, что думает. Ужасная гадость. К. Она же меня забрала и столько лет держала. М. Еще бы! Забрала и держала, и держат до сих пор, не выпускает сделала из вас ступпицу и хочет чтобы вы навсегда таким оставались к премного благодарен м но ведь это действительно так к да вы правы а как же вы ж всегда во всем правы м зачем вы так я отложила вязание и глаза закрыла к во всяком случае она и в половину Так меня не гоняло, как вы гоняете. М. Да кто вас гоняет? Я просто пытаюсь хоть чему-то вас учить. К. Вы меня учите ее презирать и думать, как вы, а потом уедете, а я с кем останусь? Совсем один? М. Ох, как вам себя жалко. К. Вот этого вам никогда не понять. Вам стоит только в комнату войти, и вы уже всем по душе, умеете поговорить со всяким и разбираетесь во всяких вещах, а я, эм, да бросьте в их ныкать и без того смотреть на вас тошно. Я встала и убрала вязание, обернулась, а он стоит с раскрытым ртом, хочет что-то сказать и не может, и я поняла, что причинила ему боль. Конечно, он вполне этого заслуживает, но мне вдруг стало его жалко. Ему было по-настоящему больно. Он оскорбился до глубины души, и я подумала, ведь он разрешил мне погулять в саду и почувствовала себя ужасно подлой. Подошла к нему и попросила прощения, протянула ему руку, но он не захотел ее пожать. Странно. Тут он держался с достоинством, был поистине оскорблен и не скрывал этого.